День сорок восьмой, когда к Ане вселяется квартирантка. Бабушка сидела у окна у гостиной, такая, какой она мне запомнилась больше всего, какой она была в моем детстве, уже пожилая, но еще не одрехлевшая, как в последние годы ее жизни. В окне почему-то виднелась не мне с детства улица, а вид на поселковую дорогу. Бабушка пристально глядела на дорогу. Бабушка, — несмело окликнула ее я, — что ты делаешь? Да вот, жду, — обернулась она ко мне. Чего ты ждешь? — снова задала вопрос я. Жду, — повторила она, и стала рассеиваться, словно дым. Как и вся реальность сна. Вот приснится же, я открыла глаза и помотала головой словно пытаясь отряхнуться от грез. Наверное, это я вчера пересмотрела семейных альбомов. Вчера ко мне незапланированно нагрянула мама, и мы, откопав в процессе уборки пакет старых черно-белых фотографий, долго их рассматривали. Точно, этот пейзаж из сна на самом деле с фотографии, которую я вчера разглядывала, где бабушка и дедушка с маленькой мамой навещают родительский дом. Надо сказать, что с мамой пришлось спорить куда меньше, чем я думала. Вернее, совсем не за те вещи, за которые я готовилась биться. На тему продажи старой мебели она не стала возражать. Только телевизора немножко пожалела, и все мои аргументы, что я бы все равно не стала его смотреть, мама пропустила мимо ушей. За время маминого отсутствия я успела неплохо так разобрать комнаты, особенно налегая на дальнюю. Гостиная, пока мама помогала тете Оле оправиться после успешной операции, лишилась не только тумбочки, но и кресел с журнальным столиком. Остались стенка, диван и шкафчик. Но мама поговаривала, что их бы неплохо когда-нибудь заменить на какие-нибудь современные шкафы. Ну и диван тоже уже ее не устраивал. Механизм раскладывания барахлил, придется папе его чинить. модный, слегка продавленный и все такое. «Вот будет с деньгами чуть полегче, мы с папой поднакопим и поможем тебе небольшой ремонт сделать», — мечтала мама, распихивая по пакетикам стопки старых выкрык. «Освежим квартиру, мебель обновим, замуж выйдешь. У тебя там никто не появился?» «Нет, мам», — поморщилась я. «Разборка вещей и работа, на которой я всегда задерживалась, не оставляли мне ни времени, ни сил на устройство личной жизни». И хотя я проработала уже месяц, легче не стало. Я-то надеялась, что это только поначалу будет сложно, но сейчас я уже знала от коллег. Нашего начальника долго никто не выдерживает. Моя предшественница уволилась через три месяца, а одна из девочек, которая начала работать позже меня на недельку, уже твердо решила уволиться после первой же зарплаты. Иногда мне казалось, что разбор вещей и их пристраивание – помогли мне немного меньше нервничать из-за окриков и придирок шефа. Но все же увольняться в никуда мне было страшновато. Я ждала новостей от Саши. Ее знакомая обещала расширить свой благотворительный магазин в нашем городе. Я готова была идти к ней не то что продавщицей, но даже уборщицей. В дальней комнате я разобрала пол шифоньера. Там было много старой одежды, и мама помогла мне перебрать и унести ее в церковь. Правда, нашлись еще мои старые ползунки, фланелевые рубашечки и платьица, а еще три пары крошечных сандаликов. И вот их мама забрала себе на память, под предлогом сохранения и передачи будущим внукам. Я не стала ее уговаривать, например, сфотографировать вещи и оставить на память фотографии. Когда мама прикасалась к желтой ткани рубашечки или щупала сандалик, ее лицо молодело, словно она чувствовала себя счастливой молодой женой и мамой маленькой меня. В конце концов, пока мамы не было, мы с Машкой немного прошлись по нашей комнате. и Даже моя сестра, которая тот еще хомячок, устроила обменную вечеринку. Она вместе с подружками поменялась ненужными шмотками и косметикой. И что самое удивительное — Отдала Машка больше, чем взяла. Полки над столом в дальней комнате я преобразила под чутким Светкиным руководством. После того, как мои неугомонные хламовички ухитрились их обрушить, полазив по ним. Ух, и грохоту было! Хорошо, что там ничего бьющегося не стояло. Мы с подругой их оттерли от остатков старой краски и покрасили заново, светло-желтый цвет, а сверху покрыли лаком. Окна мы тоже вымели вместе, а занавески вообще сняли. До чего они были старые. Так что теперь в комнате был свободен весь шифоньер. Неразобранные из него я переместила на полки комода и стенки. Письменный стол, полки. Кресло-кровать вполне себе раскладывалось, я как следует почистила его пылесосом. В общем, все было готово для подселения сюда Кристининой знакомой. Девушку звали Маргарита и она как раз должна была сегодня вечером заехать, посмотреть квартиру и привезти сюда свои вещи. Конечно, оставался шанс, что комната ей не понравится, но это было маловероятно. Вечером, когда я ушла с работы вовремя, ну как вовремя, всего на час позже, мама позвонила мне по видеосвязи. — Привет. Ну как ты? Ждёшь эту девочку? — Да, вот смотри, комната уже готовая. — Почти как в отеле, — пошутила я. Конечно, отелем и не пахло. Отель — это когда минимум вещей, пустые полки и столешницы, атласное покрывало, белое белье. Здесь же старая мебель, приобретенная по случаю, и поэтому не вполне сочетающаяся друг с другом. Советский ковер на полу. Мы с мамой и папой сняли его со стены в гостиной и постелили сюда. А палас из гостиной был отдан в приют для животных. Честно говоря, мне и без ковров нравится больше. Деревянные полы всё равно очень тёплые. «Какие у тебя красивые серёжки!» Вдруг заметила мама. «Ты сама сделала что-то очень знакомое?» Я слегка покраснела. «Да, чашку с вишенками разбила. Вот украшение из неё получилось». «А хорошо смотрится!» Вынесла вердикт мама. «И не скажешь, что самоделка. Прямо как из магазина». «Да, после того, как мы с Сашей выгребли из моего дома кучу хлама, Я почему-то возвращалась мыслями к своей любимой чашке, любимой и щербатой, где уже намечалась на стенке тонкая серая трещинка. Наверное, глупо так привязываться к вещам, но это решение далось мне нелегко. Я ужасно боялась, что пожалею, но все-таки отдала эту чашку на переделку. Из нее вышел очень симпатичный комплект — серьги и кулончик. В общем, когда я увидела украшение, то поняла, что не жалею. А чашку новую куплю, когда увижу на полках магазина какую-нибудь такую, что захочется немедленно схватить и бежать с ней на кассу. Наконец пришел назначенный час. В дверь позвонили, и я пошла открывать. За порогом стояла девушка среднего роста с яркими рыжими, чуть вьющимися волосами, собранными в хвостик. На ней была простая белая маечка и бриджи цвета вареной джинсы. На ее плечах висел синий рюкзак а в руке она держала внушительного размера сумку. «Привет!» — улыбнулась она. «Я Рита. Я насчет комнаты». «Конечно», — сказала я. «Проходи, посмотришь». Рита сбросила с ног легкие летние шлепанцы, поставила сумку и прошла в комнату. «Кресло раскладывается», — сказала я. «Отлично!» — Рита просияла, осматриваясь. «Хорошая комната. Мне очень нравится. И на работу ходить пешком можно. Ну, тогда располагайся». — У тебя много вещей? — спросила я. — Да вот, и еще несколько сумок. Я за ними сейчас съезжу тогда. — Тебе наличными деньги отдать или можно на карточку перевести? — уточнила она, проводя ладонью по поверхности письменного стола. — Да как хочешь, и так, и так можно, — пожала плечами я, хотя сама ситуация казалась чуть-чуть неловкой. — Тогда я сейчас переведу. Рита достала свой смартфон. Выполнив перевод, девушка достала и водрузила на стол тонкий ноутбук. Открыла дверцы шкафа. «Шкаф в твоем распоряжении, а в комоде пока еще вещи лежат, ладно?» Сказала я, немного стесняясь. «Да мне шкафа хватит. С моими вечными переездами... Знаешь, раньше я каждый раз столько вещей раздавала. Устала раздавать. И откуда они постоянно берутся?» Дружески улыбнулась она. Я, понимающе улыбнулась в ответ. «Ну, ты тогда располагайся. Я ключи в коридоре на полочку положу. Твои с брелочком-дельфином». «Хорошо. Кстати, классные у тебя сережки. Такие необычные?» С восхищением отметила Рита. «Спасибо. Это ручная работа», — сказала я. «Сама делала?» «Да нет, не я. Я такое не умею», — помотала я головой. Пока Рита разбиралась со своими немногочисленными вещами, я пошла на кухню, на всякий случай согрела нам чайник. Села, достала телефон и по недавно обреченной привычке начала чистить ему память, удаляя ненужные сообщения и фото. Теперь мой телефон куда реже жаловался на недостаток памяти. И это при том, что я все-таки поставила туда три новых приложения. Два – приложение барахолок, чтобы переписываться с покупателями. И третье – для подсчета бюджета. Удобнейшая штука оказалась, куда проще тетрадки с чеками. Не сказать, чтобы у меня был точный бюджет. Я все еще иногда не могла понять, на что я потратила ту или иную сумму. Поэтому я даже завела категорию «Неизвестные расходы». Но, к моей радости, сумма в этой категории держалась на уровне 1000 рублей. Рита тем временем вышла из комнаты с косметичкой в руках. Сначала зашла в ванную, а потом заглянула на кухню. «В холодильнике я одну полочку освободила», сказала я. «И вот здесь, в шкафчике уголок». Я потом побольше разберу. Посуду всю бери, пользуйся. Зажигалка вот тут лежит. Хочешь чаю?» «Да, спасибо». Рита нерешительно направилась к шкафчику за кружками. «Здесь?» «Да, здесь», — подтвердила я. Мы попили чаю, и Рита рассказывала о своей работе в издательстве, где она трудилась менеджером по рекламе. А я сказала, что хочу сменить свою. «А где ты работаешь?» — уточнила она услышав название фирмы, закивала. «Ой, у меня одноклассница, бывшая там, работала. Четыре месяца продержалась. Постоянные переработки, придирки, штрафы. Лучше что-нибудь другое попробуй». «Да я и на эту кое-как устроилась. Никуда не брали особо», — сказала я. «Да ничего, найдется место», — ободрила меня Рита. «Я сама уже на пятой работе работаю. Если что не нравится, ухожу. Чего терпеть? Когда я пробовать, как не сейчас?» Потом уже семья, дети, обязательства начнутся. А пока я сама себе хозяйка. Тогда я сейчас вещи съезжу, привезу, хорошо?» Рита попрощалась и, захватив комплект с дельфинчиком, ушла. «Привет!» — раздался знакомый голос. «Да, Манечка обрадовалась я. «А у меня к тебе важные новости есть!» — сказала домовушка, усаживаясь на спинку стула. «Ух ты! Какие же!» — скинулась я. «Во-первых, — сказала домовушка, загибая пальцы, — в Академию нашу можешь поступить уже в сентябре. Очень уж быстро у тебя процесс идет, ловко до спора, и баллов у тебя уже 12 тысяч с половиной. Это блестящий результат, так что можешь не то что без экзаменов, а даже без собеседования поступать». «Вот как?» Я не знала, что и сказать. «А во-вторых, знаешь, что это у тебя?» Даманя прикоснулась к моей правой серёжке, а затем к левой. «Серёжки?» — я, кажется, выбрала самый идиотский ответ. «Это магический накопитель», — ответила Даманя, улыбаясь. «Ты сама не догадываешься, как права была, когда отдала переделывать старую, очень любимую вещь. Понимаешь, твоя кружка, которая уже начинала трескаться, была наполнена теплотой твоих детских воспоминаний, любовью к бабушке» наливавший тебе вкусный чай из молодого смородинового листочка удовольствием от пирожков и домашних печенек. И, получив новую красивую жизнь, она теперь накапливает магию. э я ничего не могла понять. Откуда она ее накапливает? Я что, могу совершать чудеса? Чудесам надо будет подучиться у нас в академии. Это только в сказках все просто. Палочка там взмахнуть и все начала прояснять ситуацию домовушка. «У вас же есть всякие поверья, что при расхламлении освобождается какая-то энергия? Так вот, даже хорошая энергия разлетается, словно дым. Поэтому нужен специальный накопитель, удерживающий ее и аккумулирующий». Я опять не могла не улыбнуться. И хотя доманя уже не выглядела старушкой, а скорее молодой женщиной, не намного старше меня, лет по 30, наверное, Но ее манеры выражаться, в которой причудливо переплетались старомодные словечки с научными терминами, всегда вызывала у меня улыбку. «И как мне теперь? Носить их постоянно?» — уточнила я. «Носить не обязательно. Они даже в шкатулке будут магию притягивать и собирать», — ответила Даманя. «Конечно, при ношении она собирается немножечко лучше. Значит, и я смогу тебе помогать в уборке, когда побольше накопится». И перейти в наш мир для поступления будет проще. Это хорошо, — обрадовалась я, трогая серебристую оправу сережки. Надо же, как оно бывает. И артефакт можно будет принести, который поможет нам амулет найти, — добавила доманя Теперь-то уж точно отыщем мы его. Никуда он от нас не денется.